Вся жизнь – компания протеста. Итак, мы можем изменить мир. С чего начнём? Перед нами настоящий шведский стол важных проблем и потенциальных компаний протеста. Все они требуют немедленного решения. Займёмся спасением последних древних лесов, поможем кому-нибудь нищих, живущих ниже по улице, будем защищать права бездомных, бороться с белой гордостью, с ментами, с патагонами мастерскими, а может, поможем движением безымельных фермеров в Бразилии, Эти проблемы кажутся много большими, чем может взять на себя либо отдельная группа или человек. Мир страдает от такого огромного числа несправедливости и боли, которые ни один человек не встанет излечить. Нам нужно справиться со всем этим и даже большим. Повсюду вокруг нас с пышным цветом цветут идеологии с готовыми ответами на любые вопросы, будь это последняя секта отщепенцев-коммунистов или общества создания Кришны. Для тех из нас, кто вот уже много лет меняет мир к лучшему, очень легко быть циничным в отношении того супермаркета идей, где могут отовариваться современные активисты. Следует найти некий способ спасения нашего мира, избегая при этом простых ответов и лживых коротких путей. Сосредоточенность на определенной протестной кампании – это заманчивая аллейка для активистов, где они теряются навсегда. Каждая кампания преподносится как очередная решающая битва против патриархального общества, где наконец-то будут достигнуты решающие результаты. Конкретный враг в каждой отдельной кампании обычно представляется в виде этакого кукловода, ответственного за всемирские страдания, а враги других кампаний протеста – исключительно в виде марионеток. Каждая компания борется за участников и заграничного числа активистов, отнимая время не только у других видов деятельности, но и у повседневной жизни активистов, приводя к выгоранию. Каждая компания хочет, чтобы мы поверили в нее всерьез. Может ли быть какой-то способ борьбы за перемены в мире без того, чтобы активизм представлял себя ярмарку справедливости? Сосредоточенность на компании, посвященной некоему частному вопросу, граничащая с помешательством, может привести нас к тому, что в конечном счете мы начнем относиться друг к другу как к объектам с определенной ценностью которые можно выставлять на обозрение и потреблять. Практически каждая компания связана с другими, и все они необходимы. И надо одержать победу в каждой из них, чтобы достичь хоть чего-нибудь. Победить такими методами, которые не снились правительством и корпорациям. Анархия обладает гибкостью, которая позволяет преодолевать множество традиционных проблем активизма путем отношения к революции не как к еще одному делу, но как к философии жизни. Эта философия не менее ощутима, чем кирпич, летящий в витрину, или цветы, растущие в саду. Революционизируя нашу повседневную жизнь, мы уничтожаем искусственное разделение между революцией и повседневной жизнью. Зачем довольствоваться товарищами и спутниками по движению, когда можно получить друзей и возлюбленных?